Глава двадцать третья. Настя. Мои ноги одеревенели, в горле пересохло, сердце бешено колотится. Матвей идёт ко мне. Я испытываю дикое желание схватить Ванечку и убежать. Далеко, куда глаза глядят. Туда, где Матвей нас не найдёт. Он подходит. «Ты же должен был уехать», — лепечу я. «Уже почти уехал, решил попрощаться». «Мы попрощались». «Не совсем». Я вижу, что Матвей ищет глазами Ванечку. Тот носится по площадке, залезает на горку, с воплем скатывается с неё, карабкается на лестницу. «Твой пацан?» — спрашивает Матвей. «Мой». Почти шепчу я внезапно охрипшим голосом. «Блин, опять я растерялась. Надо было сказать, ребёнок подруги, племянник, соседский мальчишка. Слишком поздно мне в голову пришла эта спасительная мысль». «Прикольный», — произносит Матвей, — «но на тебя не похож». Чёрт, он знает, он догадался. Да и как тут не догадаться? Сейчас на лице Матвея появится злое удивление. Он набросится на меня с упрёками. С замирающим от ужаса сердцем я жду, когда он скажет, «Это же мой сын, мой ребёнок, о котором ты ничего не сказала». Но он произносит не это. Он спрашивает, «Сколько ему?» В этот раз я не растеряюсь. Три. Выпаливаю я и добавляю уже спокойнее. Ему три года. И в страхе жду, что Матвей рассмеётся мне в лицо и обвинит во лжи. На самом деле мой Ванечка совсем не крупный. Он родился недоношенным, долго не добирал в весе. Сейчас он почти наравне со своими ровесниками, но всё равно довольно мелкий. А Матвей, я надеюсь, не очень разбирается в детях. Три года. — повторяет он. — Значит, ты вышла замуж четыре года назад? — Да. Киваю я и нервно сжимаю руки, пытаясь унять дрожь. Прокатило. Матвей поверил, что Ванечке три года. Ему и в голову не пришло, что это его ребёнок. От облегчения у меня подкашиваются ноги. Я делаю несколько неуверенных шагов к скамейке и опускаюсь на неё. — Эй, кошка, с тобой всё в порядке? — встревоженно спрашивает Матвей. Да, всё хорошо, просто устала. Всё хорошо, всё замечательно. Моя тайна в целости и сохранности. Совсем себя не бережёшь, — замечает Матвей. Ты не опоздаешь в аэропорт? — спрашиваю я. Не терпится избавиться от меня? Ухмыляется отец моего ребёнка. Я не смотрю на него. Боюсь, что по моим глазам он что-то поймёт. «Мама, мама!» — слышу я звонкий голосок Ванечки. «Смотри, как я могу!» Ваня забрался на самый верх лестницы, уселся на верхнюю перекладину и... Отпустил руки, опрокинувшись назад и зацепившись ногами. «Ваня!» — испуганно выдыхаю я. «Не делай так, пожалуйста!» Мой сын весело хохочет, слезает с лестницы, забирается на качели. «Хорошее имя!» — Ваня. Слышу я голос Матвея. «Хорошее!» — и отнюдь не случайное. Прекрасно сочетается с отчеством Матвеевич и с фамилией Иванов. Когда Ваня родился, я уже не была уверена, что Матвеева вообще зовут Матвей и что фамилия у него настоящая, но я все же назвала сына Иваном и отчество у него Матвеевич. Хорошо, что Матвей этого не знает. «Тебе пора», — тороплю его я. «Зачем ты вообще заехал?» «Вот зачем». Он внезапно наклоняется ко мне. Его рука касается моих волос, скользит к шее. Он притягивает меня к себе и нежно целует в губы.